Глава десятая Севцов, Севцов, Севцов, кто это? Память Жукова, дремавшего где-то в глубине, отозвалась смутным образом молодой офицер-товарищ по 10-му новгородскому драгунскому полку. Честный, немного наивный, и вот теперь предупреждение из прошлой жизни, переданное через руки японского убийцы. «Георгий Константинович!» Осторожно окликнул меня Конев. «Вы в порядке?» Я повернулся и протянул ему фотографию. «Посмотри на это, Илья Максимович!» Он взял снимок, взглянул, и его глаза расширились. «Это же вы, молодой этот, тот самый диверсант!» «Ну как?» «Это надпись Севцов. Кто это?» «Старый сослуживец!» Глухо ответил я, по импералистической. Он пытался меня предупредить, через того, кто был послан меня убить. Я начал медленно ходить по юрте, собирая в голове разрозненные куски пазла. Подумай, Илья Максимович, первый диверсант с Бывший русский офицер, знавший меня в лицо. Второй — японец, китаец или монгол, я не знаю. Думаю, майор Суслов выяснит. И вот теперь это предупреждение. — Слишком уж сложно для простого покушения. Я остановился напротив Конева, глядя ему прямо в глаза. — Это не просто попытка убийства, Илья Максимович, это психологическая операция. Сначала Скорино. Он должен был либо убить меня, либо, что более вероятно, быть убитым, оставив после себя неудобные вопросы о моем царском прошлом. Теперь вот это. Я ткнул пальцем в фотографию. Они пытаются создать впечатление, что у меня есть связь с белой эмиграцией, с РОВС. То, что я ненадежен. Лицо Конева стало серьезным. Мозг разведчика анализировал информацию. — Вы думаете, это работа контрразведки? Осокский отдел или Токумокикан? Не только их, — покачал я головой. Полагаю, здесь замешан и Русский общевоинский союз. Они предоставляют информацию людей, которые знают мою биографию. А японцы — ресурсы исполнителей. И цель — не просто убить Камдива. Они хотят дискредитировать его, посеять недоверие в штабе и, вполне возможно, добиться отстранения от командования. Мертвый герой — это проблема а вот скомпрометированный командир, связанный с белогвардейцами, это куда как удобнее. Я снова посмотрел на надпись «Они знают, знают что?» О том, что я не совсем тот Жуков, это невозможно. Знают о моих нестандартных методах, ну, или знают о моем прошлом, о службе в царской армии и попытаются это использовать. — Ну и что будем делать? — спросил Конев. — Докладывать Штерну в особый отдел? — Нет. — резко ответил я. — Ни в коем случае. Это именно то, чего они и хотят. Чтобы я начал оправдываться, чтобы вокруг меня пошли шепотки и подозрения. Мы будем играть в их игру, но по-своему. Я подошел к железной печке и бросил в нее фотографию. Бумага вспыхнула, почернела и превратилась в пепел. — Мы ничего не знаем ни о каком Севцове, — сказал я, глядя на огонь. — Это попытка провокации. Сбить нас с толку. Неудачное. А ты, Илья Максимович, займешься другим делом. Это каким же? Насторожился Конев. Найди мне все, что возможно о деятельности РОВС на Дальнем Востоке. Об их связях с японской разведкой. И проследи все контакты нашего штаба за последний месяц. Кто приезжал, кто уезжал, какие шифровки шли. В общем, ищи крота. Не того, кто стреляет из-за угла, а того, кто сообщает им мои привычки, маршруты, распорядок дня. Конев кивнул. Глаза его загорелись охотничьим азартом. — Понял. Будет сделано. Когда он ушел, я остался один. К угрозе физического уничтожения, которое была очевидна Да, до линии фронта было рукой подать. Добавилась еще и угроза более коварная — удар в спину прикрытый чужим прошлым и чужими обидами. Они играли на личности Жукова, а я должен был защищать не только его репутацию, но и свою собственную жизнь, затерявшуюся в чужой судьбе. Ну что ж, война всегда ведется на два фронта, на внутреннем и внешнем, только вот первый не всегда заметен. Следующие несколько дней прошли в напряженной работе. Угроза покушения заставила сменить расположение штаба Ужесточить режим, но я приказал не афишировать эти меры. Пускай думают, что их план провалился лишь благодаря бдительности часовых. Тем временем я сосредоточился на главном — подготовке генерального наступления. План, рожденный в моей голове, объединял исторический замысел Жукова и мои собственные, более современные тактические идеи. Мы должны были не просто выбить японцев с плацдарма, а нанести им сокрушительное поражение, от которого они не оправились бы. В штабной землянке, на вырытой на противоположном фронту склоне Хамардабы, я собрал командующих родами войск. Командиры авиационного корпуса Смушкевича, командира артиллерии Богданова, начальника инженерных войск Демидова, начальника штаба Кущева, ну и, конечно же, начальника разведки Конева. «Итак, товарищи, я указывал на большую карту. Даже после всех событий противник по-прежнему ожидает нашего удара здесь, на юге. Где мы его так усердно готовили? Его главные силы сосредоточены именно там. А значит, наш главный удар будет нанесен здесь. И я переместил указку севернее». Силами трех стрелковых дивизий, усиленных танковыми бригадами. Классический обходной маневр, кивнул Богданов. Не совсем поправил его я. Это будет не просто обход, это будет двойной охват. Я провел указкой по карте, описывая две широкие дуги, которые должны были сомкнуться в глубоком тылу японской группировки. Итак, северная группа под командованием Камдива Афанасьева Наносит удар с севера. Южная, под командованием комбрига Яковлева, с юга. Но не напрямую, а также в обход. Через считавшиеся непроходимые пески. — Это рискованно, — нахмурился Демидов. — Марш-бросок в песках. Танки могут увязнуть. — Ничего, риск просчитан, — парировал я. — Ваши инженеры... Уже проложили там колонные пути. А танки Яковлева — это БТ. Они могут двигаться на колесах. Что же касается артиллерии, я повернулся к Богданову. Основная масса орудий будет сосредоточена в центре. Но не для прорыва, а для создания видимости подготовки к атаке. Массированная артподготовка на центральном участке начнется за сутки до настоящего наступления. Пускай японцы думают, что мы ломимся в лоб. — А, дезориентация! — с хитрой улыбкой произнес Смушкевич. — Вот именно подтвердил я. — А ваша авиация, Яков Владимирович, будет решать две задачи. Первая. В день артподготовки в центре создать видимость массовой переброски войск именно туда. Вторая. В день настоящего наступления обеспечить полное господство в воздухе и штурмовку отступающих японских колонн. «Сделаем», — коротко кивнул Смушкевич. «Теперь о новшествах», — я обвел взглядом собравшихся. «Связь. Мы создадим подвижные радиоузлы при штабах наступающих групп. Координация должна быть идеальной. Артиллерийская поддержка по вызову прямо на переднем крае. Для этого при каждом стрелковом батальоне будут артиллерийские наблюдатели с рациями». — Это смело, — заметил Богданов, — но эффективно. — Инженерное обеспечение. Я обратился к Демидову. Пантонные парки должны быть готовы к форсированию холхенгола на плечах отступающего противника. И не только здесь. Я хочу, чтобы были подготовлены средства для скрытой переправы в районе баин -Цагана. Про запас. — Будет сделано, товарищ Комдев. План был амбициозным, сложным, требовавшим точнейшей синхронизации всех родов войск, но он сулил и полный разгром противника. По крайней мере, я на это рассчитывал. Когда совещание закончилось, и командиры разошлись готовить свои части, ко мне подошел Конев. Он выглядел озабоченным. — Георгий Константинович, насчет, ну, того, другого дела. Он понизил голос, я кое-что выяснил. Я насторожился. И что? За последний месяц через наш штаб проходил один человек, который вызывал вопросы. Военкор из Красной Звезды. Задавал много вопросов о вашем распорядке дня, привычках. И сейчас три дня тому назад. Я поднял документы, и они оказались липовыми. Военкор. Я усмехнулся. Ну что ж, хорошая легенда. Идеальная для сбора информации. Значит, крот был. И он уже ушел. — Да, похоже на то. Но есть и еще кое-что. Наши ребята в Харбине вышли на след одного из курьеров Рофс. Он передавал пакет в японское консульство. Как раз в тот день покушения на вас. Мы пытаемся его взять, но он, кажется, почуял неладное. — Хорошо, усильте за ним слежку, но не брать, — приказал я. — Пусть приведет нас к кому-то более крупному. Мы должны выйти на саму сеть. Понял. Оставшись один, я снова подошел к карте. Гигантская военная машина была запущена. Через несколько дней она должна была обрушиться на врага. Но теперь я еще более отчетливо понимал, что сражаюсь на два фронта. На одном — японские дивизии, на другом — невидимая война разведок и контрразведок, где противник бил ниже пояса, пытаясь ударить по моей репутации и жизни. И на этом фронте отступать было нельзя. Победа в предстоящем сражении должна была быть настолько сокрушительной, чтобы любые, даже самые грязные, инсинуации рассыпались в прах перед лицом очевидного успеха. Дайрен, оккупированная Маньчжурия Капитан Йосио Танака сидел в полутемной комнате дешевого постоялого двора и смотрел на свои руки. Они все еще дрожали. В кармане его штатского костюма лежали новые документы на имя Кензи Ито, камевеяжора из Осаки. Старая жизнь жизни капитана Танаки, офицера императорской армии, была окончена. Сожжена в той же печке, что и его военный билет. Каким чудом доктор Фукуда сумел его вырвать из лап контрразведки, бывший летчик не понимал. Он мысленно повторял инструкции, данные ему загадочным доктором Фукудой. «Ты будешь работать на мир, Юсио. На прекращении этой бойни. Твоя честь не она очищена твоим решением». В дверь постучали три коротких, два длинных. Условный сигнал. Танаков вздрогнул, сунул руку в карман, где лежал маленький браунинг, и подошел к двери. «Кто там?» «Друг из Харбина», — послышался спокойный голос с легким русским акцентом. Он открыл дверь. На пороге стоял невысокий коренастый человек в кожаной куртке. Он быстро вошел, окинул комнату опытным взглядом и кивнул. «Господин Ито, я ваш связной, меня зовут Виктор» танака молча кивнул, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Этот человек был первым звеном, которое связывало его с новой пугающей реальностью. Виктор сел на тубарет, достал пачку папирос, предложил танака Тот отказался. — Время дорого, капитан. Ваша первая задача. — Связной достал конверт. — Вы знакомы с системой кодирования, используемой в 61-м Сантае? танака кивнул. Он знал ее вдоль и поперек. «Да. Прекрасно. Вам нужно будет проверить, если потребуется, скорректировать вот эти шифровки». Виктор протянул ему несколько листков со столбцами цифр. «Наши специалисты считают, что японцы могли внести изменения в код после вашего м, исчезновения. Ваша задача — подтвердить или это опровергнуть». Танако взял листки... Это была работа против его бывших товарищей, работа предателя. Рука снова потянулась к Браунингу, один выстрел, и этот русский, и его дьявольское задание. — Прежде чем вы что-то решите, — капитан произнес связной, и голос его оставался спокойным. — Подумайте о солдатах 23-й дивизии, которых ваши генералы послали на убой под боим цаганом из-за своей глупости. Подумайте о летчиках, которых сожгли в небе над Холхенголом, потому что разведка подвела. Вы можете предотвратить новые смерти, или можете добавить к ним еще одну, мою. Но это ничего не изменит. Танако закрыл глаза. Он снова увидел горящие накадзимы, слышал крики своих товарищей, заживо сгоравших в кабинах. Он вспомнил высокомерное лицо полковника Сато, готового списать его в расход, как неудачника. Он опустил руку и взял карандаш. «Дайте мне шифр блокнот. Виктор молча протянул ему маленькую книжечку. Танако погрузился в работу. Цифры, знакомые до боли, складывались в слова, в приказы. Он проверял, сверял и через полчаса нашел расхождение. Небольшое, но существенное. Ключ кодирования был сдвинут. Вот здесь. Он ткнул пальцем в строку. Они изменили стартовую позицию. Если использовать старый ключ, получается бессмыслица Связной улыбнулся. Это была первая искренняя улыбка, которую Танако увидел на его лице. Отлично. Это спасет много жизней. Наших и, возможно, даже ваших бывших сослуживцев, которых в противном случае поштут в атаку на неподавленную артиллерию. Он забрал листки и встал. Вас перевезут в другое место, безопасное. У вас будет время подумать. Решить, готовы ли вы двигаться дальше. После его ухода Танака остался один. Он подошел к запыленному окну и посмотрел на улицу. Там кипела жизнь, но он был отрезан от нее. Он был между двумя мирами, и ни в одном из них для него не было места. Он сделал первый самый тяжелый шаг, и оставалось лишь ждать, куда приведет этот путь. И был ли у этого пути конец, кроме пули в затылок, от своих или чужих, он не знал. Штаб первой армейской группы, район Хамардабы. Свет керосиновой лампы отбрасывал на земле землянки гигантские пляшущие тени. Я сидел над картой, сверяя последние разведданные конево с наших войск. Генеральное наступление было назначено на 20 августа. До него оставались считанные дни, и каждая мелочь должна была быть учтена. Воротников, выглядевший смертельно усталым, поставил передо мной кружку с крепким чаем и тарелку с кашей. Поешьте, товарищ камдив. Вы уже третью ночь почти не спите. Я машинально зачерпнул ложкой варева. План был готов. Войска заняли исходные позиции, но внутри все сжималось от напряжения. Это был мой первый крупный экзамен в этом теле, в этой войне. Исторически Жуков его выдержал блестяще. А я? Смогу ли я не просто повторить, но и превзойти, снизить цену победы? Дверь землянки приоткрылась, и внутрь, отрехиваясь от пыли, вошел Конев. Его лицо было серьезным. «Георгий Константинович, можно на минуту?» Я кивнул Воротникову, и тот вышел, оставив нас одних. Начальник разведки развернул на столе свою карту. На ней были отмечены не войсковые соединения, а схемы сети РОВС в Маньчжурии. Мы взяли курьера, того самого, что связывался с японским консульством. Я поднял бровь. — И? Он не стал упрямиться. Сломался быстро. Назвал имя. Полковник Владимир Иванович Орлов. Бывший командир дивизии Колчака. Один из руководителей дальневосточного отдела РОВС. Именно он курировал операцию по вашей дискредитации. Я внимательно посмотрел на карту. Имя Орлова мне ничего не говорило. — Ни мне, не памяти Жукова. Цель. По словам курьера, Орлов действует по личной инициативе. Он считает вас... Конер слегка запнулся выскочкой, который забыл о своей присяге царю и отечеству. Он хочет не просто убить вас, он хочет, чтобы вас объявили предателем и сдали своему же НКВД. Это для него важнее простого убийства. Личная месть. Фанатик, живущий в прошлом. Это объясняло сложность и театральность их операции. Фотография, намеки, попытка создать подозрения. — Где он сейчас? — Курьер не знает точно, — говорит Орлов. — Крайне осторожен, постоянно перемещается между Харбином и японскими штабами. Но есть одна зацепка. Начальник разведки ткнул пальцем в точку на карте. Через два дня в этом районе в тылу у японцев должна состояться встреча Орлова с представителем японской военной миссии. Курьер должен был доставить ему пакет как раз к этой встрече. Я смотрел на точку. Она находилась в глубоком тылу в сорока километрах за линией фронта. Мысль родилась мгновенно. Дерзкая, почти безумная. «Отличная возможность сказать полковнику Орлову личное спасибо за его заботу», — тихо произнес я. Конев смотрел на меня с плохо скрытым изумлением. — Георгий Константинович, вы же не можете всерьез. Это ж самоубийство, глубокий тыл, укрепленный район. — А кто сказал, что я собираюсь ехать сам? — усмехнулся я. — У нас есть люди, которые знают местность лучше японцев, у которых свои счеты с этим Орловым. Я имел в виду монгольских разведчиков, диверсантов из отряда хохтуг — «Синее пламя». Они были призраками степи, идеальными проводниками и безжалостными бойцами. Перед этим монгольским товарищем приказал я. Пусть их лучшая группа перейдет линию фронта. Задача — не захватывать, не вступать в бой. Только наблюдение и фотосъемка. Мне нужны неопровержимые доказательства встречи Орлова с японцами. Снимки, пленка, чтобы потом не было никаких сомнений, кто тут настоящий предатель. Начальник разведки кивнул. Понял, будет сделано, но если их раскроют, их не раскроют, перебил я. Они лучше нас знают свою землю. После его ухода я снова остался один. Война на внутреннем фронте продолжалась, но теперь я перехватывал инициативу. Доказательства связи Ровс с японцами не только снимали бы с меня все подозрения, но и позволяли нанести удар по самой сети белых мигрантов. По крайней мере, стоило передать эту информацию нашей советской прессе. И пусть те, кто там за бугром, трубит о святых русских, которые борются с большевиками за освобождение Родины. Вот пускай увидят, как белые мигранты помогают убивать русских же людей. Это была игра в банк Но ставки были слишком высоки, чтобы помалкивать. Я подошел к рации. «Беркут вызывает ястреб-1 подготовить две ласточки к разведвылету на рассвете. Мне нужны свежие снимки этого района». И я передал координаты места предполагаемой встречи. «Особое внимание на скопление легкового транспорта». Ответ был лаконичным. «Понял, вылетаем с рассветом». Я откинулся на спинку стула. До генерального наступления оставались считанные дни. И я был полон решимости... Подойти к нему, разобравшись со всеми врагами и с теми, что стояли напротив в окопах, и с теми, что прятались в тени, нанося удары в спину. Что ж, полковник Орлов хотел войны, он ее получит.